Чьи-то грубые руки бесцеремонно шарили по телу. И еще было больно. Очень. Не там, где в этот момент находились чужие руки, а в груди. Голова тоже гудела, причем везде, а не только затылок, куда двинула его прикладом Полина. Лежать и ничего не чувствовать было гораздо приятнее, но тот, кто жадно ощупывал его тело, очевидно, считал иначе, а скорее всего, ему вообще было на это плевать. Сергей открыл глаза и попробовал приподняться, не получилось. Голова сразу загудела, а рёбра протестующе заныли. Зато он наконец увидел шарящие по телу руки, на них как раз падал свет налобного фонаря их хозяина. Голова и туловище незнакомца терялись во мраке, но и того, что видел Сергей, оказалось достаточно, чтобы понять, что с ним происходит. Его обыскивали Причём совершенно бесс церемонно, как мертвецца. Хотя возможно, тот, кто это делал, и считал его мертвецом. Раскорячившись рядом на корточках, он как раз пытался снять с пояса Сергея ремень с ривольверной кобурой. Мародёр натужно сопел и что-то невнятно бормотал себе под нос. Его короткие пальцы никак не могли расстегнуть пряжку ремня. Наконец ему это удалось. Пряжка расстегнулась, и незнакомец резко дёрнул за ремень, чтобы освободить его. От такого рывка Сергей перевернулся на бок и, не справившись с новой вспышкой боли в груди, протяжно застонал. "Да ты никак жив, щенок", удивлённо заметил мародёр. Кроме удивления, в его хриплом голосе не было никаких эмоций. "Ничего, это поправимо". Он запустил свою короткопалую руку за пазуху Сергея и обшарив карманы, вытащил оттуда карандашный рисунок с маршальской. "А это ещё что за хрень?" недовольно пробурчал мародёр, уставившись на рисунок. Похоже, он, как минимум, рассчитывал найти фотографию обнажённой красотки, вырезанную из какого-нибудь порножурнала. Неудивительно, что содержание рисунка его разочаровало, и он презрительно отбросил листок в сторону. То ли эта находка пробудила у него желание поговорить, то ли ему просто захотелось напоследок поглумиться над своей жертвой. А ты везучий сучонок, обычно флинт не промахивается. Он и не промахнулся. Просто пуля угодила во вставленную в бронежилет пластину из закалённой стали. Отсюда и боль в груди. Но зачем объяснять это головорезу? Сергей молчал и неотрывно смотрел на рукоятку подаренного Полиной метательного ножа, торчащую из земли. Дотянуться до подарка раньше было бы делом одной секунды, вот только сумеет ли он с отбитыми внутренностями, а может и переломанными рёбрами это сделать. Вот уже несколько секунд этот вопрос занимал все мысли Сергея. Я, конечно, не такой снайпер, как Флинт, но уж в упор не промахнусь. Довольно гоготнул бандит, вытащив из кармана своего длиннополого плаща собственный револьвер Сергея. Больше он ничего не успел сказать. Косарин, выбросив вперед руку, выдернул торчащий из земли нож и, продолжая то же движение, всадил его мародеру в левый бок. Грудь, как он и ожидал, пронзила боль, но ее вполне можно было терпеть. Мародер охнул усыщенно. И захрипел, издав звук, какой издаёт пробитая автомобильная камера, а потом начал заваливаться вперёд. Сергей слишком поздно это заметил, и бандит повалился на него, придавив к земле всей своей тушей. Правая ладонь, которой он сжимал нож, стала мокрой и липкой. Кровь, сообразил Сергей. Вслед за этой пришла другая мысль: я только что убил человека. Но испуг быстро прошёл. Да, убил, сказал себе Сергей и ещё раз твёрдо повторил это. Убил, потому что иначе он убил бы меня самого. Это как в схватке с зубатым или любым другим монстром. Если не убьёшь ты, убьют тебя, именно так и сказал бы отец. На мгновение Серёге даже показалось, что он отчётливо услышал голос полковника Касарина. Сергей упёрся руками в грудь бандита и столкнул с себя его грузное тело, которое, похоже, весило в полтора, а то и в два раза больше него. Налобный фонарь слетел с головы мародёра и теперь светил ему в лицо. Глаза бандита закатились, на губах выступила кровавая пена, но больше всего крови вытекло из раны в боку, откуда торчала рукоятка ножа. Мертвецы ничего не отдают просто так. Вспомнил Сергей слова Полины: "Но это мой нож", мысленно возразил он ей и самому себе. И мой револьвер. Он снова нацепил ремень с кобурой и вставил туда револьвер, вывалившийся из руки бандита. Потом подобрал выброшенный им рисунок, немного помедлил, собираясь с духом, после чего решительно выдернул нож у него из раны. Мародёр снова захрипел, значит, был ещё жив. И хотя это наблюдение никак не отразилось на решимости Сергея, Он почувствовал облегчение. Больше не испытывая сомнений, Касарин подобрал налобный фонарь бандита, запасные фонари и батареи к ним лишними не бывают, а потом и автомат. Тот был хорош, не примитивный калаш, который он отдал по линии, а его последняя предвоенная модификация с улучшенными характеристиками точности и кучности стрельбы, и что самое главное, со съёмным подствольным фонарём, дающим остронаправленный луч яркого света. На сибирской, да практически на любой станции метро такой автомат стоил бы дороже всего снаряжения, с которым Сергей отправился к маршальской Он бережно взвесил в руках новый трофей, привыкая к несколько отличной от своего прежнего калаша балансировке, и повесил оружие себе на плечо. Пора было убираться, пока Флинт и его подручные не вернулись за своим отставшим подельником. Но как можно было уйти, не выяснив судьбу Полины? Шестое чувство подсказывало Сергею, что ей сейчас гораздо хуже, чем ему, может быть даже хуже, чем в камере в роще, когда её собирались повесить. Несмотря на ласковый голос и нарочито обходительные манеры, Флинн совсем не походил на человека, который вежливо обращается с пленниками, скорее на палача, наслаждающегося муками своих жертв. Сергей склонился к лежащему на земле раненому Куда Флинт увёл Полину, тот молчал, явно не понимая его. Девушку, которая была со мной, вновь никакого ответа. Да и слышит ли его бандит? Наверное, для начала нужно привести мерзавца в чувство, но Сергей совершенно не представлял, как это сделать. И тут он услышал голос, даже не голос, а стон. Но это был стон Полины. Звук донёсся откуда-то справа из темноты, и Сергей, не раздумывая, ринулся туда. В правой боковой стене туннеля обнаружилось незаметное на первый взгляд отверстие, довольно узкое, но вполне достаточное, чтобы даже такой здоровый боров, как тот, который только что пытался ограбить и убить его, а теперь сам подыхал с дырой в боку, протиснулся туда. Похоже, именно оттуда появились Флинт и его подручные, и туда же, надо полагать, ретировались. Сергей заглянул внутрь. Перед ним открылся ещё более узкий проход, уходящий куда-то в темноту. Разглядеть, куда он ведёт, без мощного фонаря было невозможно, но Сергей не стал зажигать подствольник, чтобы не обнаружить себя перед бандитами. Он настороженно прислушался, надеясь снова услышать голос Полины и одновременно боясь этого. Но из прохода не доносилось ни звука. Сергей погасил трофейный фонарь и, стёрнув с плеча автомат, осторожно двинулся вперёд. Идти приходилось практически на ощупь, и вскоре он вынужден был сменить автомат на свой старый револьвер, чтобы освободить хотя бы одну руку.